452. Июль 28. Память о прошлых воплощениях у человека выражается в его накоплениях, то есть в определенных свойствах и качествах его духа. Детальные же подробности возникают после приоткрытия центров. Иногда при особо сложившихся благоприятных условиях могут быть прорывы в прошлое, но это случается редко. Даже после перехода в мир тонкий, только у немногих проясняется память. Большинство же пожинает плоды последнего воплощения, сохраняя то лишь частично память о нем. Полное воспоминание прошлого наступает лишь в момент завершения или начала определенных циклов или периодов жизни духа. Но память... обо всем пройденном хранится в глубинах его для того, чтобы вновь проясниться и стать доступной, когда дух достигнет должной ступени в процессе своего совершенствования и развития, которое не имеет конца.